Эмили перевела взгляд на Тора. Пес по-прежнему крепко спал на ковре у камина, как будто спасать незнакомок от инопланетных захватчиков было для него совершенно обычным делом. Тихо, как только могла, Эмили подошла к Тору и опустилась возле него на колени. Когда она стала гладить спину пса, тот не открыл глаз, но заворчал от удовольствия, легонько забив по полу хвостом и вытянув все четыре лапы. — Я говорила тебе, какой ты хороший парень! — шепнула Эмили, стоявшая торчком уха. Хвост, в ответ на похвалу, задвигался чуть быстрее, но глаза собаки оставались закрытыми. Эмили пробежалась пальцами по тому боку пса, на котором она раньше заметила следы укуса. И парой дюймов ниже ребер наткнулась на рану. Нежно, как только могла, она ощупала это место, но пес ничем не выразил неудовольствия, разве что движения хвоста замедлились. Тогда Эмили раздвинула шерсть и склонилась над раной, чтобы рассмотреть ее, и увидела рваный шестидюймовый след зубов, который, строго говоря, следовало бы зашить. Выдавив антисептик на руку, Эмили принялась со всей возможной осторожностью обрабатывать норовящую скрыться под шерстью рану нового друга. Тор низко заскулил. — Жжется, я знаю, — сказала Эмили, — но это для твоего же блага. Пес с новой силой застучал хвостом по полу. — Ладно, большой парень. Проговорила она, закончив с раной и удостоверившись, что других нет. Как насчет того, чтобы поужинать? Ты голоден, парень? Упоминание о пищи, казалось, захватило внимание Тора, потому что он немедленно перевернулся, уставился на Эмили и полузивнул, полувзвыл, давая понять, что, по его мнению, ужин это очень-очень хорошая идея. Ладно. Тогда пойдем посмотрим, что у нас найдется из еды. И Эмили рывком поднялась на ноги, поморщившись от боли в плече, когда футболка скользнула по ране на спине. — Думаю, у меня есть кое-что, что тебе может понравиться, — ворковала она на пути к своему рюкзаку, обращаясь к бесшумно трусящему рядом псу. Ее бедный рюкзак... Выглядел так, словно его пропустили через шреды. Кроме изорванных в лапшу карманов, пострадала та его часть, которую драл красный монстр, и теперь на ней красовались крестообразные порезы. Этим она займется позже, а сейчас нужно добыть для них обоих еды. Эмили сунула руку в верхний клапан, порылась в нем и, наконец, извлекла то, что искала упаковку вяленых мясных полосок. «Превосходно!» — сказала она. Тор уже сидел возле нее, как образцово-показательная собака, и не сводил глаз с ее рук. Эмили вскрыла упаковку и немедленно ощутила неправдоподобно вкусный аромат сушеного мяса. Ее желудок сделал сальто, а у Тора закапались люни. Эмили дала Тору несколько полосок сразу, он сглотнул их, не жуя. За время, которое потребовалось Эмили, чтобы разделаться с одной полоской, пес расправился с шестью. — Ё-моё! — сказала Эмили, смеясь и отдавая собаке большую часть мяса. — Когда ты в последний раз ел-то? Это был хороший вопрос. Пожалуй, псу негде было добывать еду. Эмили не видела в округе ни белок, ни кроликов. Строго говоря, теперь, задумавшись на эту тему, она поняла, что не видела вообще никого живого. С тех самых пор, как прошел красный дождь, ей не встречалось ни пчелы, ни мотылька, не говоря уже о более крупных существах. «Ладно, ладно, хватит, притормози». Они поделили упаковку мяса между собой, но к тому времени, как Эмили продемонстрировала Тору пустой пакет, ни один из них не наелся. «У меня есть идея», — сказала Эмили, снова исследуя недра рюкзака. «Это должно помочь», — добавила она, извлекая четыре прямоугольных банки говяжьей тушенки и направляясь с ними в кухню. «Там...» Она водрузила тушенку на кухонный стол и открыла первую банку. Тор дисциплинированно уселся рядом с Эмили, не сводя ни на миг глаз еды. В одном из кухонных шкафчиков Эмили обнаружила две глубоких суповых миски. Размяв содержимое одной из банок так, что жир и кусочки мяса превратились в однородное пюре, она перевалила его в первую миску, а вторую наполнила водой. Себе она тоже налила воду в большой стакан. «Ну, вот тебе», — сказала она, ставя миски на пол перед собакой. Тор посмотрел на миски, потом на Эмили, а потом снова на миски и коротко разочарованно взвыл. Эмили целую секунду непонимающе глядела на него, а потом сообразила, Перед ней хорошо воспитанный, дрессированный пес. Как бы он ни был голоден, он не притронется к пище без разрешения. Он стоял словно солдат, покорно ожидая команды новой хозяйки. — Ешь, вот глупый пес, сказала Эмили и погладила его по голове. Вероятно, в прошлой жизни Тор был колдуном или фокусником потому что мясо исчезло в один миг. Игнорируя воду, пес смотрел на опустевшую миску. Он снова сел и перевел взгляд на Эмили, которая за это время едва успела попробовать свою порцию. — Ого! — сказала она, потрясённая. — Ладно, пёсик, получай ещё одну банку и смотри, не заболей. Эмили открыла следующую банку, переложила её содержимое в миску, И поставила миску обратно, на пол. На этот раз, чтобы Тор начал есть, причем гораздо медленнее, чем в прошлый раз, от Эмили потребовался только кивок. Видимо, удовлетворившись своим ужином, Тор полакал воды, потом еще раз начисто вылезал миску из-под мяса, свернулся у ног Эмили, издал довольный вздох и снова закрыл глаза. Эмили закончила свой ужин и запила его водой. Плечо так разболелось, что она решила принять обезболивающее, запив его несколькими глотками воды. Потом она подошла к камину и протянула руки к пляшущему оранжевому пламени. Она зевнула, прикрыв ладонью рот, и поняла, как сильно утомилась. «Определенно, настало время сна». В хозяйской спальне на втором этаже стояла совершенно приличная, удобная кровать. Но Эмили было некомфортно спать в чужой постели, к тому же не хотелось уходить от света и тепла камина. Скомандовав командовав Тору оставаться на месте, она вытащила из рюкзака фонарик и направилась наверх по лестнице. В бельевом шкафу на площадке второго этажа Обнаружились запасная подушка и толстое одеяло. Эмили отнесла все это вниз и постелила себе на диване. Потом передвинула его ближе к огню, так, чтобы не замерзнуть и не загореться ненароком. Эмили устроилась в своем гнездышке, а Тор дважды медленно обошел ковер, а потом свернулся калачиком между ней и камином положив голову на лапы и не спускал глаз новой хозяйки, пока его окончательно не сморил сон. Эмили Бакстер тихонько лежала на диване, смотрела, как пляшет в камине пламя и наслаждалась теплом и обществом нового друга. Через несколько минут ее глаза закрылись, и она тоже уснула. Среди ночи Эмили проснулась от того, что Тор заскулил. Огонь в камине горел еще достаточно ярко, и она увидела, что пес крепко спит, и ему снится сон. Его лапы дергались, грудь судорожно вздымалась и опускалась, челюсть дрожала в приглушенном рыке, а голова подергивалась, будто во время бега. «Все хорошо, парень, теперь ты в безопасности». С тобой не случится ничего плохого, обещаю. Я тут, с тобой. Казалось, пса успокоил звук ее голоса. Эмили видела, как его тело покидает напряжение, а дыхание становится ровнее и глубже. — Хороший парень! — прошептала она. Перед тем, как Эмили снова позволила себе уснуть, она подумала... Очень надеюсь, что смогу сдержать обещание».